Эпилог. Корабли чужаков убрались через пару часов. Черная птица на минуту зависла над тем, что еще утром было храмом великих, и свечой ушла вверх. Все еще дымящиеся развалины слабо напоминали то величественное строение, что было здесь совсем недавно. Только кусок стены уцелел и постамент, на котором раньше стоял идол великого. Алтарь удар диких выдержал и даже остался на своем месте, только растрескался. Чуть дальше лежали тела двух Кшари, их дикие оттащили в сторону. Она уже смотрела им в лица, нет, она искала другого стража, что был на площади за минуту до взрыва. Она видела его и хотела позвать, но жрецы потащили ее вниз, а минутой позже земля содрогнулась, и огромные камни завалили ход. Они успели уйти, спрятаться в длинных ходах. Она бежала одной из последних, а Кшари остался тут, закрывать собой тех, кто прятался в храме. Как и должен был, как велел великий Ашер, но от чего то в горле стоял ком, и было очень трудно дышать. Наверное, от пыли и запаха гари. А еще тут были Эна, и взрыв перемолол всех. Ашта, тебе лучше уйти». Мара на слова крылатого стража не обратила внимания, продолжая бесцельно бродить между вывороченными из земли каменными плитами. Красный плащ был изодран, на руке наливалась красным длинная царапина, на лице была черная грязь, но Мару это сейчас совсем не волновало. «Ашта, это опасно!» Жрица повернулась и каким-то мертвым, равнодушным голосом произнесла. «Я поняла тебя, Страж. Ты можешь идти». К еще немного потоптался на месте, но потом поклонился и отошел, продолжая коситься на маленькую Ашту. Жрица присела на корточки и принялась разгребать камни. Тем временем на площадке становилось оживленнее. Откуда-то появились другие жрецы. Какой-то кшари с перевязанной рукой вывел из кустов целую стайку детей, а другой начал отдавать быстрые и резкие команды, организуя не то запоздалую оборону, не то спасательные работы. Погибших было не так много, только стражи. Великие были милосердны. Уведи ее отсюда. Что-то острое кольнуло палец, и Мару ухватило это что-то, вытаскивая из-под камней. «Мара, пойдем!» Кто-то потянул ее за плечо, и она молча встала. «Мара, очнись! Мы выжили!» Мара повернулась и посмотрела на слышащую. «Мы — да, а они — нет». Хая только покачала головой и потащила ее вверх по тропе. Шли они недолго. Как только голоса за спиной стихли, сменившись с тревоженным гомоном птиц, слышащая остановилась и, развернувшись к Маре, ткнула в нее пальцем. Возьми себя в руки. Слабые быстро умирают. Вместо ответа Мара молча протянула руку. На ладони лежала почерневшая с отломанным зубом звездочка. Это Кастена. У всех кшари такие, и у Алла тоже были. Он остался наверху, я видел, и перед тем, как забежать в храм. А потом все взорвалось, я еле успела спуститься. А Ал, если бы он успел уйти, то был бы с остальными. Кая молчала, а потом тихо спросила. «А кто еще там был?» Почему-то вопросу Мара не удивилась, просто равнодушно перечислила. «Еще два стража, и те дикие, которых недавно привезли, трое, и еще Эна серый такой. Они все погибли». Хая отвернулась. Где-то далеко заверещала Фейха, и тут же испуганно стихла. Сельва вообще молчала. Непривычно, страшно, затаившись в ожидании следующего удара. А может и нет, никто ничего не ждал, просто зверье убралось подальше, не желая участвовать в человеческих разборках. Что теперь будет дальше, а? Война. Мара удивленно моргнула, слово было чужое и незнакомое. Бой, смерть, вам не справиться. Но они же улетели. «Они вернутся», — слышащая посмотрела в небо, словно ожидая возвращения диких с минуты на минуту. «Они всегда возвращаются. И мстят. Вы зря убили их людей, они такого не прощают. Вам не выстоять. Поверь мне, я знаю, я уже видела, как они убивают». Мара только открыла рот, испуганно глядя на слышащую. «Да, слышащие голос знают многое и видят разное». Но то, как говорила Кхая, было странно. И голос был чужим, и слова, и взгляд. Взгляд человека, видевшего слишком много такого, что не стоит видеть никому. Что ей показали великие? Что их ждет дальше? «Мы будем драться», — пискнула Мара, — «если они вернутся». «Когда вернутся?» — отрезала Кхая. «И чтобы драться, нужно оружие, а у вас его нет». Думая о себе. Найди способ спрятаться». «У нас есть кшари. Они — наше оружие». «Ваши кшари ничего не могут сделать. Только не с этими». Мара втянула голову в плечи и отступила назад. Слышащая ее пугала. «Почему она выбрала ее, чтобы говорить с ней голосом великих?» «Почему ваши? Они наши? Ваши!» — отрезала Кхая. Они не мои, и никогда моими не будут. Мара оглянулась, но за спиной никого не было, кто мог бы прийти ей на помощь. «Кто ты такая? Ты же сейчас невеликих слышишь, да?» слышащая вдруг, опять задрала, слышащая вдруг опять задрала голову и резко гортанно крикнула. Сверху закликотал ушу, зашумел крыльями и, скользнув в просвет между деревьев, спикировал прямо на руку слышащей. Кхая криво улыбнулась, и Мари почудилась, что в глазах жрицы блеснули слезы. «Я аж Ашта Великой Акханы. А это... Знакомься, его зовут Мэтх». он наклонил голову и негромко курлыкнул.